Екатерина поежилась. «Константин Павлович — греческим царем, а Павлуша ну, — внуки пристроены, а сын...» «А что Павлуша?» Потемкин подумал, что напрасно отказался от второй бутылки. «А куда его?» «Как Иоанна Антоновича в шлиссельбургский равелин?» «Что из этого получается?» «Известно». Примечание. Иоанн Антонович, 1729-1764 годы, правнучатый племянник Петра I, правнук брата и соправителя Петра I, Иоанна, внук его дочери Екатерины иоановны от брака ее дочери Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, принца Брауншвейгского. Указом императрицы Анны Иоанновны объявлен российским императором в 1731 году за 9 лет до своего рождения. Будучи претендентом на российский престол, был заключен Елизаветой Петровной в шлиссельбургский Равелин. Погиб в ночь с 4 на 5 июня 1764 года во время попытки поручика Мировича освободить его. Приводим воспоминания энгельгартом. К нему, к Иоанну Антоновичу, представлены были два заслуженных штаб-офицера, которым дано повеление ни в коем случае живого его не выдавать. Сказанный поручик Мирович подговорил солдат своей роты и с онами вломился в темницу несчастного Иоанна. Упомянутые два штаб-офицера, видя, что уже не осталось им никакого средства сберечь своего узника, закололи его. Таким образом, иоан 24 лет, окончил несчастную свою жизнь. Мирович вошел в ту камеру, где он содержался, и, увидя его мертвым, сам представил себя правительству как мятежника. Сенат и первенствующие государственные чины присудили на эшафоте отрубить ему голову. По воспоминаниям Державина, народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть смертной казни после казни Волынского в 1740 году никому публично не отрубали голову, и ждавший почему-то милосердия государыни Екатерина II, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался, и перила обвалились. Стряхнув с пальцев остатки песка, царица поднялась. — Что такое в России обиженный наследник престола? — сказала она. — Плевать мужики хотели на букву законом. — По моей монаршей воле... Павлушу обидели или не по моей, русский мужик — это тебе не прусский пехотный полк. — Матушка, да ты на что намекаешь? Падемкин присел на ручку кресла и интимно обнял поврежденную спинку. — А то ведь это у меня быстро. — Дурак, — сказала Екатерина, останавливаясь, — чтоб я такой грех на душу. Ты, когда кого не взлюбишь... — У тебя мозги словно телега немазанная, все какие-то гадкие звуки производят. — Да раньше-то мы же, — сбитый с толку начал князь. — А раньше у нас с тобой впереди было много времени, — перебила Екатрина. — Понимаешь, фельдмаршал, не будет покоя, и все тут, — подытожила царица. Она вновь мягко пошла по кабинету, с усилием потирая рукой горло, Не ты ли мне доносил, что иезуиты вокруг Павлуши сети плетут? Терпеливо приступила она с другой стороны. Примечание. Социатес Иезу, или Общество Иисуса, в России известно как Орден Иезуитов. Основан в 1534 году в Париже Игнатием Лайолой. Орден Иезуитов стал главным орудием контрреформации. В Европе в начале XVI века возникло широкое общественное движение, принявшее форму борьбы против римско-католической церкви, получившее название реформации. Формальным началом реформации традиционно считается выступление Мартина Лютера в Германии, город Виттенберг. В 1517 году, С 95 тезисами против индульгенций и основных догматов католицизма. В частности, отвергалась необходимость церкви с ее иерархией и духовенства вообще, тезис об оправдании одной верой.